Глава 30. Суть конфликта была проста. Громову старшему предложили дополнение к титулу и новый земельный надел, который наделял бы его губернаторскими полномочиями. У этого предложения было много плюсов и один очевидный минус месторасположение. Новые земли располагались на границе с Дальневосточной республикой, и одним из условий обладания была подготовка к имперской экспансии на сопредельную территорию. Из этого минуса вытекал целый букет проблем: недовольство населения, видевшего, как живут люди по ту сторону границы, стычки с даневосточными боевыми дружинами, профилактическая работа по выявлению китайских шпионов. Громов-младший посчитал это слишком рискованным. Он не желал ввязываться в авантюру, что привело старшего, который усмотрел в этом уклонение от верноподданического долга в настоящее бешенство. После чего и случилась дуэль, в результате которой старый князь угодил в дом престарелых практически в состоянии овоща. Новый глава дома отверг предложение императора, предпочитая сохранить статус-кво и не подвергать семью лишней опасности. Дополнение к титулу и статус губернатора принял князь Трубецкой. который уже бодро репортировал старицу о первых успехах. Сколько в этих докладах было правды, Ломтёв понятия не имел. Впрочем, в том, о чём он и не имел всё-таки понятия, не было никакого практического смысла. Конфликт с Громовым был вроде бы исчерпан, и даже если и нет, то сейчас уже не имело никакого значения, из-за чего отец с сыном закусились изначально. Однако самообновление Ломтёвской базы данных представляло доступ к интересным возможностям. Новые знания, старые связи, Если потратить немного времени, то можно будет восстановить полезные знакомства старого князя, а завестись новыми. Деньги у Ломтиева уже были, титул был, связи и влияние дело наживное. Влад поможет собрать небольшую частную армию, как здесь и принято, и лет через несколько Ломтиев вполне может встать вровень с влиятельными главами имперских семейств и сможет послать Меншикова и его тайное общество к чёрту. Конечно, при условии, что ему дадут это сделать, и он не столкнётся с активным противодействием. но можно ли на это рассчитывать в мире, где все друг друга жрут. Они подъехали к императорскому госпиталю для ветеранов, и Ломтиев мысленно констатировал, что не стоило ему упоминать чёрта. У северного КПП, на который должен быть заказан пропуск, обнаружилась знакомая кавалькада машин. Ломтиев не то чтобы сильно удивился, но всё же это его несколько раздрадовало. Великий князь явно собирался держать его на коротком поводке и не выпускать из виду. Меньшиков, сказал Влад. Меньшиков Согласил Соломтьев. Вы ждали этого? Нет, признал Соломтьев, хотя следовало бы. Вы знаете, зачем он здесь? Чтобы всё контролировать, сказал Ломтьев. И вы всё ещё верите, что он вам её отдаст? Не нагнетай, попросил Ломтьев. Влад припарковал внедорожник рядом с тонированным микроавтобусом. Ломтьев выбрался на асфальт, размял шею и полез в карман за трубкой. Когда он закурил из лимузина, стоявшего в метрах в 10 от него, вылез улыбающийся Минщиков. Ты пунктуален, сказал он. Дороги свободные, сказал Ломтиев. А ты приехал раньше. Таково моё кредо, сказал великий князь. Я люблю всегда успевать первым. Ты же рад меня видеть, не спа? безмерно, сказал Ломтиев. А по лицу не скажешь, хохотнул Меншиков. Я вижу, у тебя какой-то новый мальчик. Я слишком стар, чтобы рулить самостоятельно. Как и я, сказал Меншиков. Как и я. Хотя, конечно, это зависит от того, чем именно нужно рулить. Хороший мальчик. Мальчик как мальчик, сказал Ломтиев. Наверное, хороший, сказал Меншиков. Вот у меня мальчики, все хорошие. Как на подбор. Хочешь, одолжу парочку? Нет, спасибо. Ну и ладно, сказал Меншиков. Моё дело предложить, твоё дело отказаться. Скажи своему мальчику, чтобы оставался в машине. Поедем на твоей? Пешочком пройдёмся, сказал Меншиков. Тут недалеко. Заодно и поговорим. Ломтиев не стал ничего говорить Владу, просто махнул рукой. Тот кивнул в ответ. Никакой пропуск кломтеву не понадобился. Великий князь ходил в императорский госпиталь для ветеранов как к себе домой, и охрана, закованные в силовые костюмы, отдала честь, открыла все двери и освободила дорогу. Люди меньшеква с ним тоже не пошли. Два старика ковыляли по тенистой аллее в сторону нужного им корпуса, который был уже виден. Судя по тому, какой неспешный темп задавал великий князь, разговор должен был быть не из коротких. Я притормозил расследование Сип, сказал Мельнишев. Конечно, они там ещё покопаются немного, но землю носом рыть не станут. Так что через полгода, если не произойдёт ничего непредвиденного, дело будет отправлено в архив. Хорошо, сказал Ломтиев. Наверное, в такой ситуации надо было поблагодарить великого князя, но Ломтиев не испытывал благодарности, ведь главным бенефициаром был всё равно не он. По тебе не скажешь, что ты очень рад. Просто я в тебя верил, сказал Ломтиев, и предполагал, что именно так и будет. Это хорошо. Это правильно, согласился Меншиков. А что, так сказать, с другой стороны конфликта? Есть у тебя какие-нибудь хорошие новости? Если я не ошибаюсь, тебе ведь этим утром нанёс визит твой сыночек, Ниспа? Не, не ошибаешься, сказал Ломтиев. И чего хотел этот дерзкий отпрыск? Мира, сказал Ломтиев. Хм, как это мило с его стороны, сказал великий князь. Неожиданно, но приятно. И как он это видит? Он что-то говорил о мировом соглашении с участием императора, сказал Лунтьев. У вас тут такое практикуют? В последнее время не слишком часто, сказал великий князь. Я удивлён, что он вспомнил о такой возможности. Но это разумный ход. Если он на самом деле хочет закончить дело миром, поскольку гарантом соглашения является сам император, то если оно будет нарушено, он сам покарает виновника. А от имперского правосудия ещё никто не уходил. Значит, тут никакого подвоха? уточнил Умтьев. Когда аудиенция? В четверг. Значит, после четверга этот конфликт можно будет считать урегулированным, сказал великий князь. А, да. Хм, возможны варианты, сам понимаешь. Так что продолжай ходить и оглядываться. Расслабишься только на следующей неделе. Неужели нет способа обойти это соглашение? спросил Умтьев. Не обязательно же убивать лично. Можно подстроить несчастный случай или прислать наёмников. К тебе наёмников уже вроде бы прислали. И чем всё закончилось? поинтересовался великий князь. Ты всё ещё здесь? А где те наёмники? Это не аргумент, сказал Ломтев. Смысл использования наёмников в том, что их практически бесконечное количество. А если они будут регулярно повторять попытки, то рано или поздно кому-нибудь повезёт. Это дорого, вздохнул великий князь. Война это пориссос, который может высосать казну даже самого богатого рода. Если тебе так уж интересно, попроси свою будущую жену рассказать тебе историю её рода. Неужели всё так просто? спросил Умтьев. Сказал: "Я больше не буду". Призвал свидетелей императора, и всё сразу же закончилось. В общем-то, да, сказал великий князь. Император тоже любит простые решения. Если после того, как вы заключите соглашение, с любым из вас что-то случится, Неважно что, даже если ты помрёшь от старости, как и собирался. Император назначит специальную комиссию по расследованию, и я тебе уверяю, они докопаются до истины, даже если на это потребуется несколько лет. Наёмники со стороны, посредники из тёмной сети, какую бы цепочку ты ни накрутил, они всё равно пройдут до конца и выяснят, что же именно произошло. И когда они доложат об этом императору, император придёт лично, чтобы покарать виновного. выходит Громов подставляется, подумал Омтев. И сам подставляется, и о том даже не подозревая подставляет Меншикова. Ведь если тот вернёт меня в мой мир, как он и обещал, то здесь останется только впавшее в кому тело, и комиссия начнёт расследование. И даже если на это потребуется несколько лет, в конечном итоге выйдет на великого князя. Хотя тот, конечно, выкрутится. Он с Пецов и Сип буквально за пару дней затормозил. Наверняка и наследственную комиссию императора управо найдёт. В чём же подвох? Почему этим способом давно не пользуются? поинтересовался Лунтьев. Потому что это соглашение не имеет срока давности и действует до конца жизни тех, кто его заключил, объяснил Менчиков. А жизнь довольно длинная. Мало ли, что может произойти? Так зачем же заранее связывать себе руки? Вот так, значит, вы мыслите? Да? сказал Менчиков. Стратегически Я думаю, единственная причина, по которой твой сыночек решился призвать императоров в свидетели, заключается в том, что тебе и так прогулы на кладбище ставят. Видимо, он решил, что дешевле подождать, пока проблемы решится сама собой. Ничего, что я так о твоей жизни говорю. Ничего, я уже привык, сказал Ломтев. У входа в корпус обнаружилось ещё двое охранников, и ещё двое стояли в вестибюле, и ещё парочку они встретили в коридоре. При этом медперсонала Ломтива на пути практически не попадалось. Всего лишь одна медсестра, которая при виде великого князя ойкнула и юркнула в ближайшую дверь. Ломтив подумал, учитывая, что не находится на огороженной и охраняемой территории внутри госпиталя, охраны всё-таки многовато. Неужели это они одну его дочь так стерегут? При входе в здание великий князь, видимо, чувствуя важность момента для Ломтива, заткнулся и заговорил только перед дверью палаты. Момент истины. Не спа? сказал он. Сейчас ты узнаешь, правду ли мы тебе говорили, и убедишься, что Меншиков всегда играет честно. Ломтив стоял и не решёлся выйти. Он шёл к этому моменту довольно долго, многое для этого сделал, но сейчас, в последний момент, его одолела нерешительность. Вол noiseса правильно интерпретировала его состояние Меншикова. В оссоединении семьи важное событие. Не спа, выглядишь ты неважно и чуть постарше, чем должен был, но и она уже не та, что была раньше, так сказать. Хотя ей мы возраст, я так понимаю, скинули. Не столько, сколько накинули мне, заметил Ломтиев. Издержки производственного процесса, сказал великий князь. Да ты не мандражируй. Мы её подготовили. Психологически, я имею в виду. Хотя и седативного, наверное, вкололи. Так что иди, князь, пообщайся с потомством. Полчаса тебе на всё про всё. А ты всё это время будешь за дверью стоять? Как я могу такое пропустить? Развёл руками Мельчиков. Я же друг семьи, не спать Фактически, добрый дядешка ломтик повернул ручку и потянул дверь. Она оказалась очень толстой и тяжёлой, совсем не такой, какую ожидаешь увидеть в больнице. Скорее, напоминала дверь тюремной камеры, чем она по сути и являлась. За дверью обнаружилась вполне приятная комната, похожая на гостиничный номер из эконом-сегмента. Кровать, кресло, стол и два стула, небольшой телевизор на стене, дверь, очевидно, в туалет, окно с видом на сад. Ломтиев отметил, что на внутренней стороне двери ручки не было. И сходство с тюрьмой ещё усилилось. Незнакомая девушка лежала на кровати. Она подняла голову, когда он вошёл, и в её глазах Ломтиев увидел страх. А не точно ей что-то вкололи. Ломтиев повернулся, аккуратно закрыл дверь, оставляя ме мешку в коридоре. Попробовал наспед на лицо улыбку, но получилось у него плохо. "Кто вы?" Он уже слышал этот голос на видео, но, разумеется, это был голос не его дочери. Привет, акулёнок, сказал Лумтиев. Услышав своё детское прозвище, девушка вздрогнула. Испуг в её глазах смешался с недоверием и надеждой. Недоверие, конечно, было куда больше. И Лумтиев, поддвинув стул поближе к кровати, сел и принялся рассказывать ей истории из её детства, те, о которых она вряд ли кому-то в этом мире говорила, возможно, и те, о которых она сама успела позабыть. И когда он начал петь ей их песенку, она встряпнулась, вскочила с кровати и бросилась ему на грудь. обнял его крепко-крепко, и спрятал голову у него на груди. Это на самом деле ты, папа. На самом деле, окулёнок. Он почувствовал, что она плачет. Он уже не помнил, когда она плакала последний раз, наверное, на похоронах матери. Тогда он ничего не мог сделать, чтобы избавить её от слёз. А теперь мог. Мне объяснили, что произошло, показывали твои фотографии, прошептала она. Но я всё равно до конца не верила, что это на самом деле ты. Это на самом деле я. сказал Лумтив. Зачем мне это с нами сделали? Им кое-что от меня надо, сказал Лумтив. И тебя они забрали, чтобы я был послушным. А что им от тебя надо? Это что-то плохое? Неважно, сказал Лумтив. Как звали твоего плюшевого единорога? "Моника", сказала она. Единорог был её любимой игрушкой с 3, чуть ли не до 8 лет. Ломтиев купил его во время спонтанной прогулки по торговому центру, и она назвала его именем лучшей подруги в детском саду. Ты меня проверяешь? Ты мне не веришь? Верю, сказал Ломтиев. Но такая ситуация, окулёнок. Ты должна понять. Я понимаю, сказала она. Всё-таки на самом деле она была молодой женщиной, оказавшейся в теле чуть ли не подростка, и Ломтиев рассчитывал на её рассудительность. Можешь спросить что-то ещё? И он, конечно же, спросил. А потом она спросила, и они начали разговаривать, вспоминая безоблачные для неё времена детства, когда Ломтиев проводил с ней куда меньше времени, чем следовало бы. И эта взаимная проверка превратилась в обычный разговор, и уже через 10 минут Ломтиев был полностью уверен, что перед ним сидит именно Ирина, а не какая-то очень талантливая актриса из местных. И тем тяжелее ему будет снова оставить её здесь. Это на самом деле другой мир. Боюсь, что да. И что теперь будет? спросила она. У тебя всё будет нормально, сказал Ломтев. Сейчас я продиктую тебе несколько цифр. Запомни их, пожалуйста. Это очень важно. Зачем? Я объясню. Он продиктовал ей номера счетов и пароли доступа к ним. У неё была хорошая память, и она сказала, что запомнила эти числовые последовательности уже с третьего раза. Ломтев попросил, чтобы она их повторила, и она не сбилась ни в единой цифре. Так до Ломтев сообщил ей названия банков. «Если со мной что-то случится, ты можешь воспользоваться этими деньгами и без меня», — сказал Ломтиф. «Там много, тебе хватит, чтобы никогда больше не работать. Но ты же ведь так не поступишь, верно? Ты же у меня не без зельницы, а куленок». «Зачем мне эти деньги, если я не выйду отсюда?» «Ты выйдешь», — пообещал Ломтиф. «А что с тобой может случиться?» «Ты же большая девочка», — сказал Ломтиф. «Должна понимать». Не буду врать. Я играю в игры с очень опасными людьми, а мне даже правила толком не объяснили. Но я сделаю всё, чтобы с тобой не случилось ничего плохого. Подожди, сказала она. Банки, деньги, счета. То есть, ты думаешь, что они не вернут нас домой, как обещали? А они тебе такое и обещали? Да, как только ты закончишь, сделаешь то, что они от тебя хотят. Может быть, сказал Ломтив. Но всегда лучше иметь план Б, не так ли? Мы не вернёмся домой, сказала она. Ты сам в это не веришь, правильно? Наверное, Ломтев мог бы ей сейчас соврать, но не стал, не захотел. Не вернёмся, сказал он. Но у тебя всё будет хорошо. Я постараюсь. А у тебя? спросила она. Тут всё несколько сложнее, сказал Ломтев. Посмотри на меня. Как по-твоему, сколько мне лет? В смысле, вот этому мне — Не так уж и много, — сказала она. — Шестьдесят пять? — Почти девяносто, — вздохнул Ломтиф. — Так что посчитай сама. — У них тут есть какая-то магия, что-то вроде того, — сказал Ломтиф. — И я даже сам ей владею. Но способы радикального омоложения организма мне неизвестны. — А тем людям, которые все это устроили, — это не входит в их интересы, — сказал Ломтиф. — Но я скоро тебя отсюда вытащу, обещаю. Как ты можешь такое обещать? спросила она, чуть отстранившись. А если окажется, что ей это не входит в их интересы, тогда я убью их всех.